Глава вторая. Софи смутилась. «Извини меня. Я только сбегаю на кухню и вернусь». «Почему она ушла?» спросил медвежонок, глядя вслед сове, которая исчезла за дверью. «Сам удивляюсь», — ответил Чинг, но договорить он не успел. Софи вкатила в кабинет столик, На нем стояли вазочки с печеньем, конфетами, вареньем и кружки с чаем. — Угощайтесь, — радушно предложила сова. — Еще раз прошу у тебя прощения, Фил, за невнимательное отношение к твоей беде. — Очень внимательно тебя слушаю. — Что случилось? Медвежонок схватил самое большое печенье, обмакнул его в варенье, Потом, накапав им на рубашку, отправил его в рот и приступил к рассказу. — Ежиха, моя соседка, у неё в саду столько всего есть! Малина, клубника, ежевика, яблони, груши, абрикосы, арбузы, ананасы, бананы, куриные яйца! Софи с интересом посмотрела на фила. сомневаюсь, что кому-то в медовой долине удалось вырастить арбузы, ананасы и бананы. У нас не подходящий для них климат, а яйца куры несут, они на огороде не растут. Я сказал: столько всего в саду есть, повторил медвежонок. Яйца Мари приносит курица элли в обмен на варенье. Арбуз, ананасы и бананы ей присылают из Африки. Там живет дикобраз Эдуард. Он родной дядя Мари. ёж не имеет никакого отношения к дикобразам, возразила Софья. Родственники Мари крот Федя, землеройка Маша, выхухоль Леня. Ежи едят все, а дикобразы Питаются только растениями, и у них ядовитые колючки. А у ёжика они безопасные, просто очень острые. Ежи живут в Европе. Дикобразы в тропической Африке и Азии. Да, они оба покрыты иглами, но они у них разные. И у дикобраза иголки растут вперемешку с шерстью. У ежа же только иглы, никакого меха в придачу. Когда дикобраза преследуют, он убегает или наоборот нападает на врага, размахивает хвостом, и тогда его иглы выстреливают в неприятеля. Ежик, почуяв опасность, сворачивается клубком. Его средства защиты всегда остаются на месте. Мария определенно знает, что Эдуард никак не может считаться ее родственником. «И если бы у меня нашелся в Африке слон, который решил, что я его племянник, и стал бы присылать мне вкуснятину, я бы не сказал ему правду!» — облизнулся Бельчонок. Софья нахмурилась. «Мы потом обсудим, хорошо ли прикидываться родней слона, и пользоваться его добротой. Фил, что у тебя случилось? Медвежонок горестно вздохнул и, наконец, начал рассказ. Мари пообещала мне, если я вскопаю на ее огороде все грядки, то получу за работу волшебное дерево с абрикосами. Чтобы оно выросло, надо только бросить в землю семечко, которое ежиха мне даст. Я согласился и получил маленькое зернышко. Воткнул его на своем участке и полил. Весь день потом бегал смотреть, а ничего не росло. Лег спать. Утром встал и увидел дерево. Все в абрикосах. Сова изумилась. Просто сказочная история. А вот и нет. — возразил Чинг. — В сказках все придумано, а у Фила дерево по-настоящему выросло. Софи прищурилась. Давным-давно, в XIX веке, жил писатель Жюль Верн. Он писал очень интересные книги. Их до сих пор читают. Но его современники называли Верна «сказочником». Он писал о том, как люди разговаривают друг с другом на большом расстоянии с помощью телефона, летают в космос и в разные страны, плавают в лодках под водой, могут смотреть, сидя дома, спектакли в театре. Ему никто не верил, потому что в те годы даже электричество не у всех в квартирах было. Но сейчас есть мобильная связь, космические корабли, самолеты, подводные лодки, телевизор. Как знать, может, спустя годы появятся сапоги-скороходы, скатерть-самобранка. Вероятно, в будущем появится возможность полить ветку каким-то удобрением, и она за ночь превратится в плодовое дерево. Но пока это, увы, невозможно. Но Чинг продолжил настаивать на своем. «Софи, посмотри на фото! Фил меня позвал, попросил снимок дерева с фруктами сделать». Софи взяла очки. «Хочу увидеть эти фотографии». Чинг положил на стол снимки. Сова начала их разглядывать, а Фил стал всхлипывать. «Сегодня утром дерево ушло!» «Пожалуйста, Софи, верни его!» «Дерево ушло», — повторила сова. «Весьма удивительное происшествие и поразительные снимки. На одном — сад медвежонка. Дерево со сморщенными плодами желтого цвета. На другом — тот же участок, но дерева нет, а на его месте — яма». Чинг подпрыгнул. — Теперь, когда ты убедилась, что абрикосовое дерево было, но убежало, поможешь Филу? Он очень старался, чтобы получить от Мари семечко. — Огород у Мари большой, — заныл медвежонок. — Тяжело лопатой землю ковырять. Софья встала. — Любая работа трудная, не бывает легкой. Вы разбудили мое любопытство. Давайте пойдем в сад Фила и посмотрим, как там обстоят дела. — Я первый прибегу туда! — закричал Чинг и выпрыгнул в окно.